Глава 10. На 10 часов наблюдаю движение. Я перевел бинокль и увидел пацана лет 12, который шел вдоль поляны, таща за собой на веревке козу. Коза была жирненькая, но явно недовольная жизнью. Она то спокойно топала следом за поводырем, то вдруг упиралась всеми четырьмя копытами в землю, жалобно мимекая. И тогда мальчишка резко дергал веревку, заставляя ее семенить дальше.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 Детвора бегает по лесу безостановочно. И вовсе не факт, что они осуществляют наблюдение. Ты ведь мое мнение знаешь? что спрашивать? Скучно. Вот и спрашиваю. О, смотри, к развилке свернул. А куда ему еще деваться? Домой идет. Вот и свернул. И даже если бы он пошел в другую сторону, это еще ни о чем бы не говорило. Мало что пацаненку в голову прийти может. Может, у него там богатство великое в виде цветных стеклянных шариков припрятано. Ага в пяти километрах от дома. В этом возрасте 10 десять километров не крюк. Себя вспомню. Я только плечом дернул, ничего не ответив напарнику. И все потому, что группа так и не пожелала всерьез принять мою грандиозную идею о том, что ребятня бродит в лесу не просто так, а осуществляя наблюдение за дальними подступами к объекту. Ведь так же наши партизаны действовали. Глаза у мальчишки ничем не отличаются от глаз взрослого. И наблюдательности у них тоже не отнять.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 поминутно вспоминая историю, связанную с этим камуфляжем. Ну, не конкретно с этим, а вообще. Но руку я к этому приложил нехило. Просто вышло как. Оказывается, в СССР технику или просто красили в зеленый цвет и на этом успокаивались, или, следуя указаниям целого отдела специализированного заведения, наносили единообразный камуфляж. Вот только этот камуфляж был как мертвому припарка.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 «Красная армия у нас какая?» Художники, опешив от вопроса, на некоторое время замолчали, а потом самый низенький неуверенно сказал, «Самая прогрессивная?» Тут его подхватили остальные. «Непобедимая, победоносная, легендарная». Подняв руку, я прекратил голдеж и сказал, «Это все правильно, но в первую очередь она рабочая-крестьянская, а это значит...»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 Во всяком случае, эти рубленные линии, наслаивающихся геометрических фигур, были очень похожи именно на цифру. А Олег продолжил. «Мы еще исходили из ваших слов об уровне образования в Красной Армии, поэтому постарались максимально упростить саму схему наложения цветов. Ну, сделали несколько полотняных трафаретов, подсчитали общее количество расхода краски и дали пропорции смешивания. А что это за конструкция?»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 «Ну вы, блин, даёте!» Я отвечал Семеницкому, а сам обшаривал глазами стол в поисках модели танка. Но так его и не найдя, уточнил. «А вы модельку-то уже убрали?» Олег по-детски рассмеялся и, протянув руку, взял со стола удивительно тонко сделанную копию танка размером с коробок спичек. Осторожно разглядывая модель, я поинтересовался. «Из пластилина сделали? О, да как классно всё! Даже десантные скобы есть!» «Нет, из глины. Вася у нас скульптор, вот и постарался». «Ну, и как все это выглядит на фото? А вы сами посмотрите». Разглядывая четкую контрастную фотографию, я нашел место, где стоял замаскированный танк. И нашел только потому, что видел, откуда его достал Олег. И то, танк я толком и не рассмотрел, настолько он сливался с местностью. Восхитившись результатами деятельности пацанов, я уже хотел бежать с этим к Ивану Петровичу.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 А вот так, ориентируясь на собственную смекалку. Ведь чем дольше идет война, тем более и более опытными и знающими бойцами становятся окружающие люди. Я-то хорошо помню, насколько внимательно, открыв рот и растопырев уши, меня слушали окружающие тогда, в 41 первом. Ведь и запуск РС с самодельных станков был для них откровением. Добыча тротилы из старых снарядов, дощечка с зарубками для стрельбы с станкача ночью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 А потом, объединив это с обыкновенным атмосферным давлением, сумел провести блестящую разведку, кишащую немцами местности. Я бы там засыпался. Так что, хоть это и отдает паранойей, но быть даже в середнячках вовсе не хочется. Ибо все, что не «лучший», чревато для здоровья. И пусть народ вокруг говорит, что Лисов и так настоящий волчара. Только я никогда после того случая не упускал момента поговорить и с разведчиками,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 Вот тогда у нас гости. Упитанная мохнатая свинья и с ней три полосатых поросенка, похрюкивая, принялись увлеченно копаться под дубом, растущим в метрах в тридцати от нас. Слегка пнув ногой Пучкова, я глазами показал ему на свинок и изобразил, как будто зубами стягиваю с шампура кусок мяса. Гек плотоядно улыбнулся, а кабаниха, видно, что-то почуяв, перестала рыть землю и принюхалась.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 «Заодно и разомнемся». Напарник кивнул, и еще через несколько минут мы двумя размытыми тенями скользили в сторону новой точки наблюдения.